Чарльз Диккенс, Давид Копперфильд, сцены из романа. Мистер Копперфильд, расскажите нам о своем детстве. Хм. Прошло уже немало лет с того времени, когда я был мальчиком. Но вот когда друзья мне говорят, мистер Копперфильд, расскажите нам о своем детстве, я вспоминаю все так ясно, Как будто это было вчера. Я вспоминаю наш белый дом с раскрытыми настежь окнами. В них так льется сладкий душистый воздух, а в саду на ветвях раскачиваются старые, острепанные, грачиные гнезда. Беззаботно и счастливо мы жили здесь вместе с милой матушкой и няней Пеготью. Вот я как сейчас вижу перед собой комнату, в которой мы сидим по вечерам. Матушка, я и пеготь. В старых вязах гудит ветер, а у нас тепло, уютно. Огонь весело потрескивает в камине. Милая моя маменька нежно гладит своей рукой мои волосы. Мне уж давно пора спать. Но я ни за что не хочу уходить, хотя ресницы мои слипаются, и пеготья на моих глазах начинают расти и делаться огромной. Ой, маменька! Что ты? Ой, маменька! Что ты, мой мальчик? У няни пеготья щеки такие круглые, такие красные, совсем как яблоки. Просто удивительно. Почему их не клюют птицы? Светик мой, Дэви, чего только он не выдумает. они не пора ли тебе в постельку, Дэви? Нет, Дэвид? нет Дэвид. мам нет, я посижу еще немного. Дэви, спай. Мам. Маменька, а почему наш дом называется Блондерстоновские играчи? Блондерстоновские играчи. Так назвал его твой покойный отец, Дэви. Когда он купил этот дом, ему нравилось, что вокруг много грачиных гнезд. Бедный, бедный мистер Копперфельд. Как бы он порадовался сейчас на своего сыночка. Маменька, маменька, у нас есть еще родные? Да, Дэви, у тебя есть бабушка. Бабушка? Тетка твоего отца. Старая мисс Бетси Тротфуд. Вы ее помните, Пеготи? Еще вы мне не помнить ее, когда она чуть не хватила меня зонтиком по голове. Она прибыла как раз тот день, когда наш Дэви должен был появиться на свет. Твоя бабушка Дэви почему-то решила, что обязательно должна появиться на свет девочка. Да. Да, и ужас рассердился, узнав, что вместо девочки родился мальчик. Mm -hmm. Вот этот милый, главный и дорогой мальчик. <свеческая> Вы помните, старый Бет Стротвус схватил тогда свою огромную шляпку с длинными лентами, напянул ее на голову и исчезла. <свеческая> исчезла, как разгневанный фейс в сказке. <свеческая> ну, Дэви? А теперь спать, спать, спать. Маменька, спай. Маменька я, я хотела еще почитать няне книжку про крокодилов так не знает, кто такие крокодилы. Чего только не выдумает этот мальчуган. Я отлично знаю, кто они такие. Ну? эти самые крокодили. Ну, ну, ну кто, это? Ну скажи, няня, ну, это? ну кто, <свят> да. <свят> Вроде да. Такие растения. <свят> Вези, завтра ты почитаешь няня о крокодилах, а сейчас спать. Спать. Ну, мам. Ну, ну маминг. Я висела. Вот так. Закрой скорее глазки.